Глава восьмая «Не намекаете ли вы, господин Кали, что мы с Ноэмой и полковником Наливайка специально ждем нужного момента, чтобы появиться столь эффектно?» засмеялся я в ответ на фразу седа «Если честно, сам не понимаю, как так происходит, но очень рад, что мы подоспели вовремя. Я, конечно же, шучу и не могу даже помыслить, чтобы вы ждали и со стороны наблюдали за тем, как гибнут ваши боевые товарищи, — воскликнул генерал-министр, который крайне рад был меня видеть на экране, а мой одинокий на радарах. «Одинокий, вишенка и бешеный бык, быстро восстановившись после прыжка, уже включили форсаж и пошли навстречу крейсеру «Кали», который на последних силовых установках пытался оторваться от группы кораблей своих преследователей. «Я также счастлив видеть вас живым и здоровым», — кивнул я по-дружески генералу-министру. «С сожалением наблюдаю, что у вас проблемы». из этого могу предположить, что ваш флот разбит в битве». «Да, к сожалению, это действительно так. Я потерпел страшное поражение, как мальчишка попав в засаду этого проклятого Абадура и его прихлебателя Атилы Вереса. Со злостью, видимо, прежде всего на самого себя, признался Калли. Флот диктатора превосходил мой в два раза, в результате чего мои экипажи не выдержали и, разрушив построение, разбежались. Теперь, как вы видите, вражеские корабли преследуют меня». а вернее, уже почти догнали. Но позвольте все же спросить, господин Васильков, как вы и ваши друзья оказались здесь? Вы уже знаете, что после совета я оставил должность командующего четвертым легионом, снова став обычным добровольцем, — ответил я. Мои верные соратники и друзья, Яким Наливайко и Найма Белла, последовали за мной, также сложив в себя полномочия старших центурионов. Однако, хоть мы и покинули свое подразделение, Но это не означает, что мы прекращаем войну с диктатором Бадуром. Сейчас не время для обид и вставания в позу. Война еще не окончена, а враг силен, хоть и серьезно ослаблен. Видя на экранах сканеров, что вы поспешили вдогонку за караваном, мы решили присоединиться к вашему флоту в качестве волонтеров. Но хоть мы и опоздали к основному сражению, но, похоже, все равно подоспели вовремя. И сейчас поможем вам, генерал-министр, расправиться с преследователями. «Благодарю, господа, вовремя!» Это как раз подходящее слово. Искренне поблагодарил меня и моих друзей Сет, теперь уже смело разворачивая свой корабль носом к приближающемуся врагу. «Кстати, хочу вас обрадовать, Александр Иванович. Сейчас вы встретитесь со своим старым знакомым, которым мне договорили в вашу крайнюю встречу. Передаю данные о тех, кто меня преследует, вам на мостик». Калли нажатием кнопки переслал идентификационные данные о кораблях, пытающихся догнать багряный спектр. Я с нескрываемым удовольствием увидел среди дюжины догоняющихся до да, вымпелов старый знакомый линкор Рейтар Галактики. «Вот это встреча!» — радостно воскликнул Яким Наливайко, присоединяясь вместе с Наем и Белло к нашему скале каналу связи. а «Атила Верес, собственной персоной. Сейчас самое подходящее время закончить наш поединок. Чур, теперь я первая дерусь с Вересом». аж взвизгнула от удовольствия Наэма. «Почему это ты?» – запротестовал Яким. «У меня принципиальный бой с этим мерзавцем. Он убил генерала-капитана Вига Винтерхальтера, моего боевого товарища и друга, и именно я должен отомстить подонку. Убирай свою вишенку на сотню километров в сторону, девчонка, и не мешайся у меня под ногами». «Генерал Винтерхальтер был мне таким же товарищем по оружию, как и тебе», – возмутилась Наэма. «Ты снова лезешь первым, наплевав на остальных». «Не ругайтесь. Сейчас не самый подходящий для этого момент», — прекратил я их перепалку. «Сейчас я вас помирю, потому как у меня есть решение». «Да, пусть будет так, как скажет самый мудрый из нас», — согласилась Наема Белла, кидая мне леща и, надеясь за это получить карт-бланш на бой с Вересом. «Я подчинюсь только решению шефа». «Хорошо, согласен», — нехотя буркнул Яким, скривив физиономию. «Но я призываю тебя, Александр Иванович». — Принять самое правильное решение по справедливости. — Несомненно, только по справедливости, — чевнул я, улыбаясь. — С Оттилой буду сражаться первым я. — Ну вот, — обреченно махнул рукой Яким, — я так и знал. Как только отдаешь свои полномочия кому-либо, жди, что он потянет одеяло на себя. — Почему именно ты должен драться первым? — спросила у меня недовольная Наэма. «Ну, хотя бы потому, что я единственный, кто из нас троих с Аттилой еще не вступал в поединок», — заметил я. «А что это, как несправедливость?» Никто не стал спорить. И хотя Яким и Неймабелла были крайне недовольны, но они подчинились моему старшинству и авторитету и атаковали вместе с Эдом Кали гвардейские крейсеры, шедшие рядом с линкором Вереса. Я же, долго не думая, направил свой корабль прямо на рейтар галактики». «Вот мы снова встретились, генерал-капитан», — поприветствовал я своего противника, выходя с мостиком рейтара на связь. «Вы готовы продолжить наш прервавшийся поединок?» На таких же условиях, как и при последней встрече, трое на одного, нервно усмехнулся Аттила. «Что ж, смелости вам, господа, как я вижу, не занимать. К тому же сейчас у вас вообще в секторе четыре великолепных корабля». «Об этом не беспокойтесь, генерал». Я жестом руки остановил обвинение Аттилы. Правила поединка в этот раз никто нарушать не намерен. Каждый будет по очереди сражаться с вами, и если корабль одного из нас погибает, лишь тогда следующий занимает его место, предоставляя системам управления рейтара галактики время на восстановление утерянных мощностей. Одновременного нападения всех на одного я не допущу, обещаю. Я верю вам, господин Васильков, но, к сожалению, не доверяю вашим спутникам, сказал на это Атилаверис, с тревогой наблюдая как его гвардейские золотые крейсеры один за другим погибают под огнем более мощных дреддноутов противника линкора экима и линейного крейсера на ручаюсь вам повторил я никто не вмешается в поединок кораблей пока кто либо из нас не погибнет да но если предположить что погибаете вы с вашим одиноким в чем лично я не сомневаюсь зловеще улыбнулся отила то как вы можете ручаться за то что оставшиеся трое они нападут на меня одновременно. Я, по крайней мере, знаком с коварством одного из них, а именно генерала-министра Садакали. Даю руку на отсечение, что он нападет на меня без сомнений. Да и в ваших импульсивных боевых товарищах, генерале Белла и полковнике Наливайка, я тоже до конца не уверен. Как вас не станет, господин, они захотят отомстить и не будут соблюдать данных вам обещаний. Вот поэтому ваши заверения для меня неубедительны. «Вам придется поверить мне на слово. Я решил закончить этот тяжелый для меня диалог с атилой тяжелый потому, что после слов Вереса в моей голове, так же, как и в голове моего оппонента, появилось сомнение. Приготовьтесь к бою, генерал. Через минуту я выхожу на линию атаки рейтара галактики». «Тогда я, в свою очередь, не принимаю вызова», — неожиданно заявил верис разворачивая корабль на 180 градусов. «Вы не можете». Опешил я, не ожидаю такой трусости от лучшего поединщика империи, и первое время даже не знал, что на это сказать. Иначе вы покроете себя несмываемым позором. «Я не отказываюсь от поединков со всеми вами, господа», — ответила Тила, активируя форсаж и покидая сектор боя. «Но они состоятся с каждым по отдельности, в будущем и на моих условиях». «Стой, трус!» — эфир наполнила отборная брань от Якима Наливайка. Однако Аттила уже отключил связь и на полном ходу полетел прочь от места событий, оставляя на произвол судьбы своих гордейцев Золотые крейсеры сопротивлялись недолго. В сражении с нашими четырьмя одними из самых прокачанных кораблей они были обречены и погибли все до единого. — Оказывается, и такое может быть! — воскликнула Наема Белла, все еще не верившая в то, что Аттила сбежал. — В словах и поступки генерала-капитана имеется доля здравого смысла. — попытался я защитить Вереса. — Я тоже не мог бы с уверенностью сказать, что вы не напали на его рейтар галактики все вместе после того, как увидели бы гибель Одинокова. — Что касается лично меня, признаюсь, я бы в любом случае атаковала тилу совместно или в одиночку, — согласился с моими предположениями Кали. — Для меня гораздо больше значит собственная жизнь, а не эти высокие понятия о чести, которые только мешают. Нападая на флагман Вереса все вместе, мы имели бы больше шансов на победу. — Куда вы сейчас направитесь, генерал-министр? — спросил я Сэда, не желая продолжать данную тему. — Прежде я благодарю вас за свое спасение, По — поклонился Кали. — А направляюсь я обратно в наш главный союзный лагерь, сообщить этому глупцу Птолемию Янгу, что проиграл сражение и потерял 15 тысяч кораблей только лишь потому, что он не дал мне подкрепления. — Генерал-министр! — «Думаю, что многие из ваших экипажей еще живы, сражаются и сейчас пытаются уйти от преследования», — предположил я. «Мы с друзьями думаем полететь в сектор недавней битвы и помочь тем, кому еще сможем. Не хотите ли присоединиться?» «Нет, не хочу». «Упомянутые вами экипажи повели себя как трусы, разбежавшись почти сразу же, как только появился у Усэмбадур», — холодно ответил Стат. «Мне в моем флоте не нужны такие ненадежные солдаты». Я лучше наберу себе других, которые не предадут тяжелую минуту. Прощайте, мой друг. Прощайте и вы, господа. Спасибо еще раз. Я ваш должник.